Кольцо я уже дорисовала, и теперь почему-то вырисовывала цветочки по краям листка, и, продолжая это неблаговидное дело, начала рассуждать вслух. Допустим, супруга Селиуса знала о том, что девочку найдут, и тогда... Говорить о таком оказалось непросто. Она выставила рабыню, а может и увела подальше от тайника, и, возможно, когда лорд Рогет ее нашел, успел спасти и залечить раны... «Если учесть характер внутренних повреждений Норы, дочери трактирщика, могу с уверенностью сказать, останься она жива, детей больше не было бы», — произнес Риан. «И тут сошлось», — добавил Элохор. «Это все ужасно», — не выдержала я. Не видела, как Риан подошел, просто ощутила его руку на плече, скинула голову, посмотрела в черные, чуть мерцающие глаза и отпустила. Действительно, стало легче». Идем дальше. Магистр нежно погладил по щеке и остался стоять рядом. Допустим, наши предположения верны, и, как мы с вами видим, тому есть доказательства. Да, у рабыни детей не было, — подтвердил Элохор. Таким образом, вполне вероятно, что существует некто получеловек, обладающий знаниями как человеческих магов, так и морских ведьм, — продолжил Риан. Получеловек полутёмный — В отце сомнений нет, — вставил Элахар А значит, вполне возможно, что у этого кого-то пламя в крови. То есть он способен прожигать расстояние. Риан уперся руками в стол и с неожиданной яростью. — Эта тварь причастна к той истории с артефактом демонов! Элохар хохотнул, но сдержался и уже просто с улыбкой. — Риан, мальчик мой! Эта пакость, похоже, связана не только с венцом всевластия и переносом на территорию темной империи Ярослава и Инара. Здесь помасштабнее все. Просто пойми, месть у морских ведьм — нечто почти божественное. А у этой тварюшки еще и кровь темного лорда. Таким образом, мы имеем мстительную тварь, некогда властвующую на данных территориях. А учитывая все те обрывки информации, которыми мы уже обладаем, я тебе сразу могу сказать. Это женщина. Гарантирую. И она не один год потратила на то, чтобы подобраться к власти. И, возможно, каким-то образом вышла на Алитерру. Я более чем уверен, что принцесска не своим умом действует. Алитера жестока. Но она перегрызет горло каждому, кто посигнет на тебя». А в данной ситуации мы имеем готовящийся ритуал, после которого в твое тело поселят кого-то другого. Сириуса? Шепотом спросила я. О нет, прелесть моя! Элохар как-то мрачно усмехнулся. Ей не нужен мужчина, предавший ее. Тут либо она сама займет тело любимца всей империи, либо готовит его для чего-то захватывающего. А я сижу и вспоминаю тот самый рисунок магистра перечеркнутой надписью ненавижу. — Сколько ей может быть лет? — с замиранием сердца спросила я. — Примерно так, — начал Элохор, — немногим старше меня, — оборвал его магистр. — Ну да, лет так на 10 плюс-минус восемь. Потянувшись, как большой кот, чем напомнил мне счастливчика, Элохор встал, подошел к окну, распахнул створки, Глубоко вздохнул, затем, обернувшись к нам, весело резюмировал все вышесказанное. — Нам нужна безродная, приближенная к власти леди, с чертами, присущими лорду Айку Рогиту и, да, с ненавистью во взоре. К рассмотрению принимаются любовницы, жены, кухарки, служанки, секретари, кем там еще может быть совсем не старая женщина. — Да кем угодно, если у нее есть второе кольцо. — воскликнула я. — Вот бездна! — мрачно выругался Риан. Кажется, он мысленно уже составлял списки тех, кого следовало проверить. — Что за кольцо? Элахар стремительно подошел, забрал рисунок, вгляделся. — И? Объяснять я планировала путанно, вовсю обходя вопрос о месте нахождения кольца в данный момент, так как тайна следствия и все такое... В любом случае, это кольцо сейчас было у приходящих во сне, а раз они к нам больше не обращались, значит, там оно и остается. В общем, я начала осторожным. Так получилось, что мы столкнулись с просьбой одной леди о поиске ее фамильного кольца, и после того, как мы выяснили, что в деле замешаны тролли, и там... — А-а-а! харковарно улыбнулся. — Ваше первое дело, с которого и началась де юра Как же, как же, незабываемо вышло, хотя мне больший момент с раздеванием Дроу приглянулся, особенно его мысли по этому поводу. И до меня дошло. Он просмотрел воспоминания Юрау. Все воспоминания. Как вы могли? Я вскочила. Немного магии, немного сноровки, немного наглости. Спокойно ответил лорд Элохард, не испытывая вообще никаких угрызений совести. «Так говоришь, есть предположение, что и второе подобное колечко имеется?» Негодующе смотрю на Элохора. Магистр коварно мне улыбнулся, весело подмигнул и выдал. «Кстати, можешь сообщить своему шестому что Эрха ему будет только снится. Я не собираюсь отдавать свою адептку всяким семью-любовницами». «Их уже нету!» — прошипела я. Элохор поверх бумаги посмотрел на Риана и заинтересовался. Тир, вот я все понимаю, но кто будет заботиться о моральном облике невесты, а? Она уже и про любовницу Шастова в курсе. А если он ей и о своих игрищах поведает? На этот выпад Риан ответил язвительным. По крайней мере, в отношении Найтеса я точно уверен, что об игрищах будет поведано лишь в теории. А мне ты, значит, не доверяешь? Негодование у Элохора выходило позначительнее моего, «А должен?» — насмешливо ироничный вопрос и ледяной взгляд. Директор школы искусства смерти молча вернулся к изучению рисунка, затем мрачно произнес. «Кольцо не отражается в зеркалах. Тьер, я так понял, леди Тангерра занимается подготовкой к свадьбе?» «Зеркала будут повсюду», — заверил магистр. «Списки?» — продолжил Элахар. «К вечеру соберем информацию. Будешь искать в окружении Алитерры?» Прозвучал следующий вопрос. «Императора?» Несколько напряженно ответил магистр. «Даже так?» Внимательный взгляд на бывшего ученика. «Это бы многое объяснило!» Уклончиво ответил Риан. Затем уже мне. я «У меня больше нет вопросов. Я осторожно положила карандаш на отполированную до блеска каменную крышку стола. Зато вопросы имелись у лорда Элахара». «Как Алитерра?» Магистр неопределенно качнул головой и не ответил. Просто не ответил. Молча взял меня за руку, потянул за собой, выводя на середину кабинета. Вспыхнуло адово пламя, но еще до перехода мы услышали. — Риан, каждый делает выбор по себе. Это был ее выбор и ее путь. Магистр обнял меня, прижимая ближе, и тихо ответил другу. — Она мой второй круг, Даррен. Она была твоим вторым кругом, Риан элахар произнес это было с нажимом не ты ее предал семью предала литерра и просто поверь мне она не сомневалась бы ни на мгновение, убивая и дарга и собственного отца вреввел аддова планы а я просто прижалась к магистру хотелось бы забрать его боль разочарования в родных очень хотелось бы